— Что? — Что к вампиризму нужна предрасположенность. Долинский как стоял, так и сел. Вовка подхватил со стола журнал и благоразумно убрался в дом. Лузгин возился с чайником, стараясь не оглядываться на Долинского, оттого разве что искры не летели. Кажется, Лузгин его своим невинным вопросом совершенно ошарашил.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 Неужели я раньше не додумался до очевидного? Очевидное, не очевидное. А расклад сил в городе оно определяло точно. Контролирующая работу по вампирам структура ФСБ не в жизни раскроет свои карты милицейским исполнителям. Напротив, она постарается создать вокруг упырей ауру таинственности, чтобы Котов с Зыковым Каждый месяц сдавали кровь на анализ и боялись, чтобы мастера представлялись им непобедимыми, чтобы милицейское начальство засекретило работу ночной команды и сам факт присутствия вампиров в городе. Чтобы у ответственных лиц поджилки тряслись от одной мысли о том, как Котов случайно подцепит заразу, и перекусает все УВД. Чтобы страшно было. Страшно, страшно, страшно. Лузгина одну удивляла. Почему Долинский, такой с виду самостоятельный, оказался пешкой в этой простенькой шахматной партии? Ну, пусть не пешкой, конем, а толку. Что мешало ему давным-давно познакомиться с ментами-истребителями?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 на незаметных должностях, а подчиняются напрямую кому-то не ниже своего начальника штаба. Но Долинский, обеспечивающий связность всего этого, перед кем отчитывается? Да, он потомственный кгбэшник Печать ставить некуда. Это ему Котов открытым текстом высказал. Только шеф здешнего отдела ФСБ, несерьезный босс,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 Лузгин протянул ему чашку. — Уму непостижимо. Слушай, Андрей, да тебя нам Бог послал. Вот что значит свежая голова. — Да успокойся, выпей чаю и ляг. Потом, как следует, подумай. Долинский тяжело вздохнул, припал было к чашке и тут же ее отставил. — Горяченький, далей холоденькая, а?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 «Кстати, чего надо этому художнику с большой дороги?» Его жена из дома выгнала. «Он требует, чтоб ты ее спас!» «Бесполезно!» Долинский поморщился и махнул рукой, будто кого-то отгоняя. «Она умрет без крови!» «Бедный Мишка! Не повезло ему!» «И сам он вряд ли переломается!» «Сила воли не та!» проще сдать обоих Котову, чтоб не мучились. Пусть этот цикл отгуляют, А на рассвете, когда заснут, Котов ими займется. Рассвет, вот как он это называет, Утро последнего дня. Эх, Катя, Катя, дура ты красивая, Угробила талантливого мужика. Лузгин долил в чашку холодной воды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 Вспомни, какой Мишка был мягкий в детстве, как от любого конфликта уворачивался. А он, по-моему, и сейчас такой. Ближе к полнолунию ты его не узнаешь. Воин справедливости, защитник обиженных, крутой герой. Некоторые его поступки хм, просто достойны уважения. Думаю, он свою прежнюю трусость так компенсирует. Наверстывает, упущенное. Но это временно. И давай не будем забывать, что на нем уже сейчас несколько трупов. Пока он ест одних бомжей, принципиально. Следующим летом, если доживет, Миша будет обычный кровосос. Встретит ночью тебя, слопает за милую душу. Кстати, ты точно не хочешь в кабак? Там вкусно. «Поезжай, а я останусь, а вдруг еще кто-то придет». Катерина за благоверным явится. Непонятно, чему обрадовался Долинский. «Если бы...» Катя больше всех на свете любит себя, красавицу, а для себя ей нужны деньги и потрахаться. Из мишки она несколько лет делала успешного коммерческого художника.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 Прислали нам на голову психа. Четыре года он тут порядки наводит. Котов за ним гоняется, я выслеживаю. Москвичи вот приезжали. Бедненькие, несчастненькие, ни в чем не виноватые. И без толку. Господи, да как я их всех ненавижу. А кто такая эта Наташа? Дочь начальника УВД. Я тебе этого не говорил. Понятно. Опять сел Лузгин. Многое становится яснее, остальное еще больше запутывается. Вспомнил он фразу Котова. Надо будет записать, пригодится. Она не совсем вампир, сказал Долинский немного виновата, будто оправдывался за генеральскую дочь. Ей перед каждым циклом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 А вот на мастера выйти проблема. В прошлый раз мы его почти взяли, но упустили. И Котова я настаю на стаю навел, и москвичей, а не вышло. Жаль. Давай все-таки поедем обедать. Фима, напомнил Лузгин. — Мишка, а он до ночи вообще никто. А ночью будет тут бродить и жаловаться на судьбу. Мишке четыре дня еще страдать купить ему что ли красок он не может работать не чувствует цвета у, -у, -у как далеко зашло думал к зиме его скрутит видишь андрей хреновый я эксперт по вампирам а кто хороший здесь никто даже наш доктор такой же практик народный умелец его в москве поднатаскали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 Распорядился, чтобы во всех поливалках, которые улицы моют, была святая вода. Папы наши озолотились на этом деле. Потом косой, слава богу, опять протрезвел. — А почему бы и вправду не объединить усилия, если дела так плохи? — перебил Лузгин. — Пусть твое начальство поговорит с милицейским. Подберите надежных людей, подготовьте их и навалитесь на проблему всерьез.